Глава третья «Что это, черт тебя, было? крутился в моей голове вопрос. Я приложил руку к лбу, к месту, куда пришелся удар. И снова, пока тут валялся, все зажило. Лишь засохшая кровь напоминала о былой ране. Кое-как, кряхтя и постановая, поднялся на ноги. На земле валялась сломанная кирка. «Что же произошло?» С трудом, но все же сообразил, что ее рукоятка сломалась, и брусок отлетел мне в лоб. «Да за что ж такое невезение, а?» Выбравшись из тоннеля, я сразу же направился к водоему, где мог утолить жажду и умыться. Стоя по шею в воде, заметил шевеление в глубине. Мне стало интересно, поэтому решил нырнуть. И увидел там рыбу, живую рыбу. Я просто не мог найти себе места от счастья. Не знаю, сколько времени уже прошло с того момента, как мне в руки попадалась нормальная еда. В последнюю пару приемов пищи у меня был лишь подземный мох в качестве основного блюда и десерта. Взяв в руки сломанную кирку, представил, как из нее создается лопата. С момента получения дара копателя уже привык использовать свои навыки, потому теперь мог создавать инструменты быстро и просто. С лопатой в руках поплыл за добычей. Ее вид немного позабавил. Длинная рыба с широким, почти беззубым ртом. Темная чешуя слегка поблескивала, отражая свет, который источала лопата. Я, что есть сил, замахнулся и ткнул острием лопаты в сторону рыбы. Та оказалась достаточно проворной, чтобы ускользнуть от атаки. Я ударил снова. Промах. Хотя очередная попытка ни к чему не привела, я не отчаивался. Если мне удастся поймать добычу, все усилия разом окупятся. Так я и продолжил водить лопатой под водой. По какой-то причине рыбина не сбегает от меня на дно. Казалось, будто она меня просто дразнит, показывает свое превосходство. Но, хорошо подумав, решил, скорее всего, она просто не пугана. Мало ли, кроме этой рыбы тут никто не живет, вот и не боится. Очередной взмах лопатой. «Попал! Вот так это делается!» Мне просто невероятно повезло, что рыба по неосторожности попалась под острие. Мою цель разрезала пополам. Выловив обе части своей будущей трапезы, я всплыл на поверхность. Разрезанная и очищенная от чешуи рыба лежала передо мной. Как бы не хотелось ее приготовить, достать огонь я бы не смог. Пришлось есть сырой. Не знаю зачем, но на всякий случай решил сделать из нее отбивную. Для этого использовал прочнейшую вещь из имеющихся — синий кристалл. Эту странную отбивную из рыбы разделил на дюжину частей. Одну съел прямо сейчас. Наконец-то удалось проглотить что-то относительно съедобное. Набравшись сил, я отправился обратно в тоннель. Хотелось как можно скорее поднять уровни навыков, так необходимых для выживания под землей. «Вы получили новый уровень. Доступно одно очко навыков». Услышал я примерно через полдня после того, как вновь начал махать киркой. Мне очень понравилось чувство, когда повышается уровень. За все 15 лет жизни я не слышал, чтобы кому-то так быстро и при этом достаточно сильно удалось развить свой дар. Хотя у людей и получалось поднять общий уровень своих способностей, проходило это довольно долго и требовало большого упорства. Особенно мне нравилось, что дар не только можно было быстро улучшать, но и то, что он давал сразу несколько сверхъестественных способностей. О людях, которым дар предоставляет, как и мне, сразу несколько разных навыков, я ни разу не слышал. Сейчас передо мной встал вопрос. Какой из навыков стоит поднять следующим? Хотя я и планировал сделать упор на развитие подземного жителя, желание узнать, что же произойдет, если я улучшу другой навык, не исчезло. Обычно, когда не мог на что-то решиться, я пытался как-нибудь отвлечься. Это могло быть обычным бегом или прогулкой по деревне. Так и сейчас я просто решил продолжить копать, чтобы чуток поразмыслить над этим. В очередной раз, занеся кирку над головой, я ударила каменную породу. Замах, удар. Это уже стало для меня довольно естественным действием, даже рутиной. Но тут в глазах почему-то потемнело. Ноги подкосились. В ушах зазвенело. За продолжительной работой я и не заметил, как тело окутал жар. Решил, что для начала мне нужно просто умыться. Да, прохладная водичка из водоема — это то, что мне сейчас действительно нужно. Чем больше я шагал вдоль выкопанного тоннеля навстречу подземному озеру, тем хуже мне становилось. Я уже еле передвигал ногами. Дрожащими руками мне кое-как удалось несколько раз вымыть руки и лицо. Стало немного лучше но тело все еще оставалось слабым. «Видимо, не стоило мне жрать, что попало», — бормотал я себе под нос. В почти бессознательном состоянии огляделся по сторонам и заметил огромный плоский камень, который временно послужит мне кроватью. Предчувствуя, что в ту же секунду могу просто свалиться на землю, я добрался до валуна, лег на спину и тут же уснул. «Ги! Ги! Ги! Ги! Ги! Ги! Ги! гя. Меня разбудили странные возгласы. Они напоминали то ли лошадиное ржание, то ли улюлюканье. Открыв глаза, обнаружил себя в висячем положении. Кто-то привязал руки и ноги к двум концам длинной деревянной палки. С обоих концов палку держали какие-то существа. Таких созданий я раньше не видел и даже понятия не имел, как их называют. Ростом человекоподобные твари были чуть выше среднего мужчины. Их морды сильно напоминали собачьи. Огромный рот, наполненный острыми клыками, полукруглые оттопыренные уши и грива, которая росла от макушки до самой спины. Правда, одетые как последние оборванцы. За исключением тех, кто носил хоть какую кожаную или металлическую броню. Не всю, конечно, а частями. Зато оружие в руках держал каждый. Причем, по ощущениям, в ход шло все — мечи, косы, дубины и остальное, что могло пригодиться в ближнем бою. Лучников среди них как-то не заметил. Помимо того, что я не представлял, кем являются эти существа, мне была непонятна их цель. Зачем они меня схватили? Куда несут? Что собираются со мной сделать? Страшно осознавать, что теперь моя судьба находится в руках этих тварей. Меня несли по недавно выкопанному мной же тоннелю. Наклонив голову в сторону, я заметил, что на том месте, где раньше был тупик, теперь виднелся проход. Скорее всего, эти существа услышали шум, издаваемый мной во время работы. Вот так они и обнаружили место, где я находился. Едва мы выбрались из тоннеля, как оказались в совершенно невообразимом месте. Это была огромная просторная пещера. Хотя вряд ли ее стоит называть пещерой. Ведь даже пристально посмотрев по сторонам, мне не удалось определить ее размеров. Казалось, вокруг абсолютно новый мир, расположенный под поверхностью. Повсюду росли странные грибы и растения. С высоты, словно звезды, испускали свет непонятные наросты. А впереди, там, куда меня несли существа, находилась деревенька. Понять это было довольно просто, ведь там, наседая друг на друга, громоздилось множество построек. Видимо, эти существа не совсем хороши в ремесле. Их дома выглядели словно шалаши, только сделанные из груды камней. В голову не приходило, как им удалось сделать так, чтобы эти несуразные конструкции не рушились сразу же после постройки. Под гогот тварей я даже не заметил, как мы оказались посреди поселения. Большинство существ находилось внутри каменных лачуг и не показывало носа. Лишь несколько из них — Вооружившись мечами и копьями, бродили по всей деревеньке, патрулируя территорию. Наконец мы остановились. Деревянный шест, к которому меня привязали, существа небрежно сбросили с плеч. Повезло, что подо мной не находилось ничего острого, лишь твердая почва. В противном случае одними синяками я бы не отделался. Один из тех, кто нес меня на плече, достал висящий на пояске короткий меч и замахнулся. Даже понимая, что у меня был эффект каменного тела, который вроде как должен хоть сколько-нибудь защитить от удара мечом, я все еще испытывал страх. Крепко зажмурившись, я ожидал, что сейчас последует резкая боль. Но ничего не случилось. Вместо этого затянутые веревки резко ослабли. Сначала на руках, а потом на ногах. Ну и способы у них развязывать, конечно. Уже через минуту я понял, что не стоило ожидать какого-то снисхождения. На самом деле эти ребята сняли самодельные кандалы лишь для того, чтобы было проще запихнуть меня в тюремный колодец. Какая ирония, я вновь оказался на дне ямы. Высотой она была примерно в два человеческих роста, а сверху закрывалась монолитной каменной плитой с отверстием сбоку. Небольшое окошко едва пропускало свежий воздух и лучи света. Несколько минут я осматривался по сторонам в ожидании момента, пока глаза привыкнут к темноте. «Кассар и шеусаве?» — прозвучал девичий голос по другую сторону ямы. «Странно. Что за язык? Никогда не слышал ничего похожего. Может, она приняла меня за кого-то другого?» Разглядеть человека напротив было довольно непросто. Я видел очертания сидящей девушки, но ни лица, ни фигуры нормально разглядеть не получалось. В свою очередь, незнакомка продолжала что-то лепетать на непонятном мне языке. Я решил поддержать эту странную беседу. Времени-то все равно было хоть отбавляй. «Хотелось бы мне понять, что ты там говоришь». «Человек?» — с непонятным акцентом донеслось с другого конца. «О, ты меня понимаешь? Прекрасно. А то я уж думал, что так и изгину, напоследок даже не потолковав. А то, знаешь, остальные не такие изговорчивые». С несвойственной для меня веселостью ответил я. «Может, тогда начнем со знакомства? Меня зовут Адам. А как тебя?» «Селена. Но сейчас не время знакомиться». «Нет времени? Чего-чего, а времени у нас как раз предостаточно, разве не так?» «Ты что, совсем идиот?» Девушка, которая до сих пор говорила в полголоса, сейчас чуть ли не кричала. Таких, как мы, гнолы захватывают живьем только ради того, чтобы принести в жертву во время ритуала поклонения своему богу. Нас ждет только смерть, причем совсем скоро». «Гнолы, говоришь? Никогда не слышал об этих существах. Да я и увидел их впервые, только недавно». «Не может этого быть. Ты что, пришел сюда с поверхности?» — удивилась собеседница. «Ну да. Разве это так необычно?» За последние пару сотен лет здесь, в Нижмирье, не появилось ни одного пришлого человека с поверхности. Все известные проходы либо уже разрушились, либо находятся под контролем сильнейших. Возможно, кому-то и удавалось проникнуть, но вряд ли они надолго задерживались тут. Пока девушка обрисовывала мне ситуацию, я решил, что нужно действовать. Просто сидеть и дожидаться, пока меня зарежут в угоду какому-то башку гнолов, не выход. Достав кирку из хранилища, я пару раз ударил по стене. Она оказалась прочной, как сталь. В надежде найти здесь слабое место, я обошел яму вдоль и поперек. Вообще, без огрехов или трещин, везде тот же материал. Встав напротив стены, я вновь занес кирку и вдарил со всей силы. Даже находясь под эффектом каменного тела, после ударов я чувствовал огромную отдачу. Работа продолжалась до тех пор, пока сверху не показалась рожа одного из гнолов. Существо внимательно смотрело в мою сторону через прореху в каменной плите над нами, пытаясь понять, что именно вызывает шум. «Ну да, откуда глупой твари знать, что у меня в запасе есть такой чудесный навык, как хранилище материалов?» «Не буду даже спрашивать, как тебе удалось спрятать кирку, но могу сказать наверняка, что выбраться отсюда таким способом у тебя не получится». С каким-то шипением обронила Селена. «Тогда какие есть предложения?» «Мне тоже просто сесть и покорно дожидаться своей смерти?» «Ты ведь уже и сам понял, что стены здесь довольно крепкие. Обычным способом их не пробить. Гнолы неспроста используют яму как тюремную камеру. Отсюда почти невозможно выбраться». Я смотрел в сторону Селены, вместе с этим преобразовывая кирку в лопату с помощью навыка. Лопата, как и кирка, светилась, но осветить всю яму не могла. Что до того, зачем сменил, если придется драться? Всяко сподручнее будет. «Селена, так как ты собираешься избежать жертвоприношения?» «Избежать? Мне это в любом случае не светит. Меня специально отдал в качестве платы гнолам староста деревни Люда Ящеров. Раз в несколько лет гнолы проводят свои жертвоприношения. И в этот раз, чтобы не сражаться против них, соплеменники предпочли просто избавиться от меня. В племени теперь не будет черной овцы, а гнолы не нападут на деревню». Селена ненадолго замолкла, будто что-то обдумывая. «Моя мать была из племени людей, из-за чего я и похожа больше на человека, нежели на людоящера. Из-за внешности всю жизнь не испытывала ничего, кроме насмешек и издевательств. Мать умерла еще при родах, а отец пропал без вести лет пять назад, во время очередной вылазки на поверхность. Получается, тебя и спасать никто не придет? Какой там спасать?» племенные воины специально перебили мне ноги, чтобы даже не подумала сбежать. «Значит, мы с тобой в одной лодке. Что-нибудь придумаем. Я за последние пару дней уже несколько раз чуть не лишился жизни. Но ничего, как видишь, стою сейчас тут, перед тобой, в полном здравии. Делай, что хочешь. Я не вижу способа противостоять целой аравии гнолов». «Думаешь, можешь рассказать об этих существах поподробнее? Кто они такие и чего могут?» Гнолы — это тоже полулюди, как и людоящеры. Только вот сущность у них куда более свирепая. Среди всех разумных рас Нижмирья они самые дикие. Принося кого-то в жертву своему гнольему богу, получают сверхъестественные способности. Кто-то начинает управлять молнией, кто-то бросаться огненными шарами, а у кого-то после благословения сильно улучшаются физические параметры. Я думал, что церковь четырех святых — это всеобщая вера и что каждый при рождении получает свои способности. Возможно, на поверхности все именно так. Но здесь, в Нижмирье, никто просто так силу не получает. У каждой расы есть свои боги, которым они поклоняются. И те в обмен на что-то даруют частицу своих сил. Не всегда должно быть именно кровавое жертвоприношение, как у гнолов. А почему ваша деревня просто не даст отпор этим тварям? Сегодня они отдали тебя, а завтра избавятся от кого-нибудь еще. Разве они не могут просто перерезать гнолов? Пытались, причем несколько раз. Но гнолы каждый раз побеждали. Дело в том, что они хоть и не самая умная раса, но одни из сильнейших среди полулюдей. В физической силе почти никто в Нижмирье не может им противостоять. А гнолам со сверхъестественными способностями и подавно. Вот как. Теперь мне стало хоть чуточку понятней. Даже если удастся сбежать, нас сразу же выследят. Помимо огромной физической силы, у Гнолов очень острый слух и развитое обоняние. Я уселся на свое место и погрузился в мысли. Нужно было придумать, как справиться в этой ситуации. Врагов в десятки раз больше, и все они сильнее меня. Значит, драться не вариант. Помимо того, при побеге мне хотелось бы взять Селену с собой. Да, может, опрометчиво, ведь девушка без ног — это настоящий балласт. Но я мыслил иначе. Она всю жизнь прожила в Нежмирье, а значит, в отличие от меня, знает о кругу. Кто-то же должен стать моим проводником. Да и в конце концов, не человек ли я? Чем я буду лучше тех, кто отвернулись от меня в час нужды? Раз уж так все сложилось…» Не успел я даже примерно наметить цели, как сильным грохотом и шумом несколько гнолов принялись отодвигать каменную плиту. Видимо, настало время жертвоприношения.